константин аксаков вальтер эйзенберг в городе м жил студент по имени вальтер эйзенберг это был молодой человек лет 18. жизнь его до того времени не была замечательна никакими особенными происшевиияями он родился с головой пылкою сердцем способным понимать прекрасное и даже с могучими душевными силами но природа дав ему с одной стороны все эти качества с другой перевесила их характером слабым нерешительным мечтательным и мнительным высочайшей степени пока он рос в дому у отца и матери все было хорошо он еще не знал света и не боялся узнать его но и тогда несчастный характер его не давал ему покоя когда ему было лет 11-12, поступкам своим умел он отыскивать дурную причину ему казалось что везде преследовал его какой то злой дух который нашептывал ему ужасные мысли и плод к преступлению. Такое болезненное состояние души, причина которого находится, вероятно, способности слишком живо принимать впечатления, продолжалось лет до пятнадцати. Еще до вступления своего в университет он любил живопись как художник и в ней находил отраду больной душе своей. Он принес в университет сердце доверчивое и торопился разделить свои чувства и поэтические мечты с товарищами. Скоро он познакомился с студентами, которые, как ему казалось, могли понимать его. Это был круг людей умных, которые любили поэзию, но только тогда праздновали и уважали чувства в другом человеке, когда оно являлось в таком виде, под которым им рассудилось принимать его. как скоро же чувства проявлялась в всколь нибудь смешной или странной форме они сейчас же безжалостно восставали и отвергали его эйзенберг был моложе их несколько понятий конечно ошибочных но свойственных или там случалось ему высказать перед своими приятелями робкий сомнительный характер придавал речам его какую то принужденность это было довольно для них чтобы решить что у вальтера Нет истинного чувства. Хотя они сами точно так же ошибались назад тому года два-три. Вальтер не вдруг это заметил. Он стал говорить свои мысли. Его едва выслушивали. Он высказывал свои чувства, его слушали и молчали. Он показывал свои рисунки. Ему говорили холодно и без участия. «Да, хорошо. Представьте себе». Положение бедного. Вообразите, как сжималось его любящее сердце от такого привета. Часто приходил он домой убитый духом, и тяжелые мысли, сомнения в самом себе, в собственном достоинстве, презрения к самому себе, теснились ему в грудь. Это правое ужасное состояние. Не дай Бог испытать его. Это верх отчаяния, не того отчаяния, бешеного, неистого, нет, отчаяния глубоко спокойного, убийственного. Об нем едва ли может иметь понятие тот, кто не испытал его. Каким же именем назвать людей, уничтожающих так человека? Наконец, как будто пелена упала с глаз Эйзенберга, он решился не обращать внимания на их мнение. Удалиться, заключиться в самом себе — и хранить сбереженный остаток чувства. О, он имел довольно гордости, чтобы не выпрашивать участие как милости. В то время познакомился он с одним молодым человеком, которого звали Карлом. Знакомство их скоро обратилось в дружбу. Как доволен был Вальтер, нашедший человека, которому смело, доверчиво мог поверять все, что было у него на душе. человека который, хотя и часто был с ним согласен, но всегда мог понимать его в самом деле странные мысли, но зато умел ценить его и платил ему той же доверенностью. Еще одно обстоятельство изменило несколько мирную уединенную жизнь Вальтера. Он познакомился с доктором Айхенвальдом, который был известен в городе своими странностями. На лице никогда не сходила насмешливая неприятная улыбка. Он всегда ходил в сером фраке, в белой шляпе, нахлобученной на его густые седые брови и с суковатой палкой. Он не говорил почти ни с кем, являлся редко в обществе и большую часть времени проводил в своем кабинете. У него жила воспитанница, дальняя его родственница, а молодая девушка лет девятнадцати, которой он заступил место отца. Случай познакомил Вальтера с Айхенвальдом. Гуляя в публичном саду с Карлом, зашли они в одну беседку, в которой никого не было, и у них начался откровенный разговор. Карл ушел прежде, Вальтер также собирался выйти, как из угла беседки показался Айхенвальд, которого он прежде не приметил, и, взяв его за руку, сказал ему. «Ко мне, молодой человек, завтра в пять часов жду вас!» Вальтер едва успел поблагодарить, как он уже удалился. Эйзенберг явился в назначенный час. Айхенвальд сидел в халате. а, -а, -а сказал он, усмехаясь, и протянул ему руку. «А вот моя родственница, Цицилия!» Перед Вальтером стояла девушка высокого роста. Чернью глаза ее... Сухие, блестящие, имели в себе какую-то чудную обаятельную силу, которая покоряла ей всякого, кто к ней приближался. Ее взгляд был быстро повелителен, но она умела смягчать его, умела тушить влагу и неги, сверкающий огонь глаз своих. И тогда на кого обращала она взор свой, тот готов был ей отдать и надежды, и жизнь, и душу. Волосы ее длинные и черные, энергически густые, обвивали несколько раз, как тюрбан, ее голову. Она редко показывалась в обществе. И юноши города М очень досадовали зато на Айхенвальда. Другого же случая видеть ее не было, потому что старый доктор почти никого не принимал в дом к себе. Цицилия сурово взглянула на Вальтера, На гордом возвышенном челе ее не проскользнула ни тени привета. Студент Робел, Айхенвальд говорил мало, и Вальтер, возвращаясь домой, не мог понять, зачем он звал его к себе. Однако он решился идти туда в другой раз. Через неделю в тот же час Эйзенберг пришел к доктору. Сицилия встретила его. «Господина Айхенвальда нет дома», — сказала она ему. и ее голос звучал ласково. И «Не угодно ли вам подождать и провести это время со мною?» Эйзенберг был очень рад. Они были у окошка, ветерок чуть-чуть веял, солнце спускалось за безоблачного неба, тени от домов все росли и росли. Сидеть в такой час у растворенного окошка, дышать свежим воздухом, чувствовать близкое присутствие прекрасной девушки. «О!» «Как это хорошо!» Разговор шел сначала очень вяло, но Цицилия беспрестанно поддерживала его. Ее слова были растворены ласкую. Эйзенберг становился мало-помалу развязнее, и когда Цицилия предложила ему идти в сад, то он даже осмелился подать ей легкий газовый шарф. Прогуливаясь по саду, они остановились перед грядкою нарциссов. Цицилия сорвала один. «Я знаю, что вы живописец», — начала она. «Скажите мне, рисуете ли вы цветы? Думаете ли вы, что цветная живопись — простая копия природы? Или в ней также может быть творчество?» «О, без сомнения», — отвечал Эйзенберг. «Все будет копией, если мы станем смотреть только на наружную сторону вещей». «Нет». «Должно угадать внутреннюю жизнь, угадать поэзию предмета». И тогда можно воссоздать его на плотне «Я верю, в Цицилия», — продолжал он, — «что каждый цветок имеет соответствие с каким-нибудь человеком и заключает в себе ту же жизнь, какая и в нем, только в низшей степени, только не так разнообразно развивает ее. Природа, чтобы достигнуть до каждого человека, должна была пройти целый ряд созданий по всем своим царствам». И одну и ту же мысль выразила сначала в камне, потом в растении, потом в животном, и, наконец, беспрестанно совершенствуясь, в человеке развела ее в высшей степени. Да, Цицилия, у каждого из нас есть родные во всех царствах природы, созданные ею по одной идее с нами. Поэтому я думаю, что я могу отыскать свой портрет и между цветами... которые под другими, менее совершенными формами выражают ту же мысль, какую я выражаю всем существом своим. После этого, как не находить поэзии в цветах? И неужто цветная живопись есть только сухая копировка? Цицилия взглянула на него пристально. «Я согласна с вами», — сказала она, помолчав. «Спешите же мой портрет между цветами», — прибавила она с улыбкой. — Я вас так мало знаю, — отвечал, запинаясь Вальтер. — Кто же вам мешает бывать у нас чаще? Вальтер, пробывший там еще час, пошел домой весь радостный. Он шел по улицам, ни на что не обращая внимания, весь в себе, напевая песни. а В голове его мечтам и конца не было. Его сердце наполнялось в это время таким сладким чувством, что он готов был обнять и расцеловать всякого. Пришедший домой, бросился он на стул окна, потом вскочил и, прошедший раза два по комнате, сел опять и совершенно забылся Если бы его спросили, о чем он думает, он бы не мог отвечать. В это время вошел Карл. «Вальтер», — сказал он ему, — «полно сидеть дома. Я пришел за тобой, чтобы прогуляться вместе. Время чудное». «А, Карл, садись. Я пришел сейчас и устал немного. Останься со мной». Карл заметил, что друг его чертил что-то карандашом на бумаге. «Что ты рисуешь?» «Так, это моя фантазия». «Твоя фантазия очень миловидна». «Да не портрет ли это?» Вальтер не отвечал, продолжая чертить. Карл подождал, пока он кончит. Наконец, положив карандаш, спросил его машинально. «Ну что?» «Что с тобой, Вальтер? Ты рассеян, это не без причины?» «Ах, Карл, Карл!» — сказал Вальтер, опять задумываясь. Карл долго смотрел на Эйзенберга. «Наконец!» — сказал тихо. «Как хороша она! Прелестная девушка! Какое наслаждение смотреть на нее! Да, быть с нею, говорить с нею — вот счастье! Умереть у ног — ее вот блаженство!» — докончил громко Карл и покатился со смеху. «Что это значит, Карл? Разве ты знаешь Цицилию? Ты смеешься?» «Попался!» — говорил Карл, продолжая смеяться. «Попался!» — и высказал все, что было на душе. «Видишь, как немудрено узнать твою тайну!» «Ну, не сердись же!» «Мне ты мог ее сказать?» «Итак, Цицилия, прелестная Цицилия, владеет твоим сердцем!» — прибавил он патетическим тоном. послушай карл — сказал несколько серьезно Вальтер. — Если ты хочешь смеяться надо мною, так лучше ступай вон, а то слишком нехорошо узнать секрет другого и потом смеяться над ним. Разве я лез к тебе с моею доверенностью? Полно, полно не сердись, шутка не насмешка, а лучше расскажи мне хорошенько. Вальтер рассказал ему все, и Карл, оставя свой шутливый тон, слушал его с участием. Друзья расстались. а Вальтер весело лег спать Завтра он пойдет на целый день к Айхенвальду. Сладкие сны вились над головой его. Он проснулся. Светло и радостно улыбалось ему утро. Так привет напили птицы. Он встал, взглянул на свой столик, где лежал портрет ее, нарисованный им вчера. Наконец пришел назначенный час, и Вальтер отправился к Айхенвальду. День этот скоро прошел для Вальтера. После обеда Эйхенвальд ушел в свой кабинет, и они опять остались одни. Как хороша была Цицилия вечером, в последних лучах солнца, в саду, среди цветов, осененная деревьями. Вальтер смотрел на нее. Вальтер все смотрел на нее. «Послезавтра вечером я буду одна», — сказала Цицилия, — «прощаясь с ним». «Приходите». Мне нужно поговорить с вами. а Нужно ли говорить, как приятно Вальтеру было это предложение? Он пошел прямо к Карлу, чтобы все ему пересказать. Послушай, — сказал тот, когда Вальтер кончил. Мне ж тут кажется странным и неприличным такая короткость в девушке. И вальд точно будто с ней сговорился. Ну вот, тебе уж и кажется странно. Ты бы хотел, чтобы Цицилия была... Модная кукла, со всеми светскими приличиями. Неужто все, что сколько-нибудь отклоняется от них, что сколько-нибудь следует естественному увлечению, кажется тебе странным? Неужто во всяком сколько-нибудь необыкновенном, пошлом поступке ты находишь дурное? Нельзя ли мне видеть Цицилию? Ты можешь видеть ее как-нибудь под окном, проходиме моих дома. Он сказал ему адрес. Был шестой час вечера. Вальтер весело шел по улицам. Он увидит Цицилию. Ему казалось, что вся природа гармонировала с ним. Легкий вечерний ветерок, теплый воздух, золотые развесистые сады, мимо которых шел он, вечернейший витане птиц, голубое небо, по краям которого, как усталые, растянулись облака. Все, все было так светло, так хорошо. все дышало такую отрадою. Как понятна нам красота природы, когда на душе наше счастье. А Вальтер был счастлив в эту минуту. Он шел, а перед ним носился образ прелестной девушки. В душе его было ожидание близкой минуты свидания. Перед ним был целый вечер, который он проведет с нею. Он подходит к дому Эйхенвальда, Видит издали, что кто-то сидит у окна. Это она. Это верно она. Это ее черные волосы колеблются. Это ее белая рука лежит на окне. Она подняла руку, опять опустила ее. Он сейчас ее увидит. Она сейчас его увидит. Сейчас, сейчас. Вальтер поклонился Цицилии, проходя мимо. Она встала. Через минуту он был уже в комнате, и они оба сидели у окошка. друг против друга. Разговор их одушевился. Вальтер принес Цицилии свои рисунки. Они говорили о живописи, о поэзии, и, наконец, о любви. «Да, Вальтер», — говорила так искренно Цицилия, «да, любовь — блаженство, но она не для тех людей, которым надобна тишина. Для них она беспокойна. Вы любили Вальтер?» Вальтер покраснел, он невольно вспомнил карла, но мысль эта рассеялась в одну минуту. я не знал любви до тех пор, но теперь я вы любите что же вы счастливы счастлив счастлив чего же мне еще желать я могу видеть ее перед собой услышать ее голос думать о ней о если бы вы знали как я счастлив когда только я был уверен что она любит меня — прибавил Эйзенберг, несколько смутясь. — О, тогда бы... тогда бы... Цицилия улыбнулась. — Вы меня любите, Вальтер, — сказала она. — И я вас люблю. Вальтер задрожал. Эти неожиданные слова совершенно поразили его. — Завтра мы едем в деревню. Вы будете у нас? — Что мог сказать Вальтер? — Он изнемог от силы впечатления. Цицилия пристально смотрела на него, и он, неподвижный, не мог оторвать глаз от ее взора. Казалось, он весь перелился в зрение. Казалось, там только сосредоточена вся жизнь его. И вдруг ему стало страшно и грустно. Перед ним все подернулось туманом, и ему казалось, что он перешел в глаза Цицилии, и что это чудный какой-то мир. Со всех сторон блещут искры, он плавает в какой-то черной влаге, плещется, играет ею вдруг, исчезает, и он тонет, тонет. Ему сделалось так страшно и сладко вместе. Потом что-то мелькает перед ним и опять скрывается, и он все тонет, тонет. Вдруг Цицилия повернула голову и взглянула в окно. Вальтер почувствовал, что все нервы в теле его задрожали, и оно как будто ожило, как будто кровь снова заструилась по жилам. Вальтер посмотрел в окно. Это был Карл, который, пройдя мимо и взглянув на Цицилию, привлек на себя ее внимание, заставил обратиться. Она уже опять смотрела на него и сказала, «Вы непременно приедете к нам в деревню». «Да, да, непременно!» — подхватил вошедший Айхенвальд. Вальтер не мог долго оставаться. Изнеможденный побрел он домой и не мог дать себе отчета в своем состоянии. Он чувствовал смутно, что он счастлив, но в этом счастье было что-то неприятное. Сладкое чувство блаженства теснился какой-то вопрос. Поутру ему все представилось в радужном веселом свете. цицилия его любит, Он поедет к ним в деревню. Вальтер не мог ни о чем другом думать. Около обеда пришел к нему Карл. «Ну, я видел твою Цицилию», — сказал он. «Ты не заметил, кажется, как я прошел мимо. Она хороша, но в лице нет никакой приятности. Как могла, она тебе понравится». «Молчи, Карл. Об этом не спрашивают и не рассуждают. а Лучше радуйся моему счастью. Слушай». И он рассказал ему весь разговор свой с Цицилией. «Я счастлив, Карл, не правда ли?» «Дай бог, чтоб это была правда». Следующий день он приготовлялся к дороге. Увязывал свой станок, укладывал краски. Цицилия просила давать ей уроки в живописи. А на другой день рано поутру лошади были уже заложены. Вальтер простился с Карлом, который пришел проводить его... Сел и поехал. Вечером подъехал он к деревне Айхенвальда, как торопился выпрыгнуть наш Эйзенберг из своего дорожного экипажа. Он побежал сначала в дом, никого нет. Все в саду, он бросился в сад. Идет на удачу по дорожкам, вышел на поляну, нет, Суцилии. Вот еще одна узкая дорожка ведет в березовую рощу, он спешит к роще, и вот между ветвями замелькали черные локоны. Цицилия услышала шум, обернулась и увидела Вальтера. — Вальтер, — сказала она таким голосом, который проник всю его душу. — Я ждала вас. Эйзенберг встал перед ней и, ничего не говоря, смотрел на нее и не мог оторваться. Казалось, он утолял жажду, которая давно томила его душу. Цицилия молча взяла его за руку и повела по саду. Сердце Вальтера билось, он испытывал неописуемые чувства Он хотел говорить, но язык его не слушался, и он продолжал снова глядеть на Цицилию, которая шла спокойно, задумавшись. Они вышли на поляну, вдали блестела полоса воды, солнце торжественно близилось к закату и далеко отбросило тени от юношей и девушки, когда они отделились от рощи. «Ты мой», — сказала Цицилия, устремляя глаза на Эйзенберга. «Я? Твой?» — прошептал он, и снова потерялся в черном ее взоре. Снова он тонет, тонет, исчезает, уничтожается. И вот ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и поляну, и рощу. Оно только видит все это из глаз Цицилии. Вот ему кажется, что на каждом цветочке сидит селифида и ловит душ солнечный и росу вечернюю, умывает и разглядывает свой цветочек. По ветвям деревьев порхает целый рой эльфов, и дерево тихо шумит листьями, будто от ветра, а там, далеко в воде, плывут и стелятся наяды, струи. Переливаясь через них, покрывает их прозрачную, легкую пеленую и блестят на солнце. Не знаю, долго ли простоял Вальтер в таком положении, но Цицилия запела песню, и он пришел в себя. Песня ее звучно, одушевленно раздалась по поляне. «Туда, туда, иди за мной, я знаю чудный светлый край, прости сковарную землею». Там ждет тебя небесный рай. Спот полной суеты познает той очарованной страны, Где прелесть вечное сияет, и неувидающей весны. Но путь, я знаю, сокровенный, в тот край, где радость и покой, О, друг мой милый, друг бесценный, туда за мной, туда за мной. Боже мой, как хороша была Цицилия в эту минуту. Вальтер следил за каждым звуком ее песни, за каждым ее движением. Казалось, он мог только молча понимать Цицилию, мог только чувствовать, но потерял способность выражения. Он был в каком-то очаровании. Солнце село, они пошли домой, в аллее встретился с ними Эйхенвальд. Доктор был очень рад гостю, из обращения его Вальтер заметил, будто он знает о взаимной любви его и Цицилии. Они долго, еще трое, ходили по саду. Луна взошла высоко. Все, наконец, пошли в дом. Айзенбергу отвели особый флигель. Во сне ему все виделось Цицилия. На другой день Вальтер начал давать свои уроки. Что сказать вам? Жизнь его покажется однообразна. Но как она была полна и многозначительна для него... Часто засматривался он в очи Цицилии, засматривался, исчезал и забывался, совершенно и только смутно чувствовал, что он счастлив, невыразимо счастлив. Однажды это было вечером, уже свежая роса серебрилась на листьях, Вальтер шел по аллее, которая вела к березовой роще. Он искал Цицилию. Эйзенберг вышел на поляну, а вдали синялось озеро. Там, на берегу, различил он Цицилию. И через минуту он был с нею. — Мы еще никогда не были за озером, друг мой, — сказала она ему. — Вот лодка. Поедем? Они сели, оба взяли по веслу, и челнок отплыл от берега. Вода струилась за кормой и всплескивалась, поднимая веслами и скатываясь с них блестящими брызгами. Было тихо, парус был свернут, Скоро доехали они до противоположного берега. В нескольких шагах была кленовая роща, они вошли туда и сели под навесом трех старых кленов. — Ты любишь меня, — сказала Цицилия, устремив на Эйзенберга свой взор, в который он снова погрузился. — Да, ты меня любишь, — продолжала она через минуту. — Да, я твое сознание, я твоя жизнь. Без меня горе тебе. «Ты слился с моим существованием?» «Да, Цицилия». «Слушай же», — сказала она, взяв его за голову и сжав ее обеими руками. Вальтеру показалось, что огонь прожег его череп. «Слушай же, ничтожное существо! Я тебя ненавижу!» «Сама природа поставила нас в мире друг против друга и создала нас врагами. Давно уж возбудил ты мое мщение!» Теперь я достигла своей цели. Да, ты теперь будешь мучиться. Счастья нет для тебя. Тебе не выдастся ни одной сладкой минуты. Я тебя ненавижу, но ты мой. Ты меня не забудешь. Не оторвать тебе от меня души своей, ты мой. Никогда не найти тебе приюта. Все твои мысли погаснут, окаменеют все твои чувства, все мечты рассеются. Ты любишь меня, ты полюбил меня навеки, и ненависть моя камнем ляжет на твое сердце. Ты мой. Цицилия встала и исчезла между деревьями. Несколько времени лежал Вальтер как без памяти. Наконец он очнулся, встал, и вот из-за деревьев, из травы, из воздуха, отовсюду, отовсюду видятся ему блестящие глаза Цицилии. и все эти глаза устремлены на него. Они жгут, валят его внутренность. В ужасе он закрыл глаза своей рукой, и вот со всех сторон раздался голос Цицилии. «Вальтер! Вальтер! Вальтер!» Эти звуки гремели и теснились в ушах его. Он не выдержал и бросился бежать из рощи. Голос Цицилии загремел вслед его. «Куда? Куда? Милый Вальтер!» «Куда, куда, милый Вальтер?» — шумели ему деревья. «Куда, куда, Вальтер?» — шептала трава под его ногами. Вальтер добежал до лодки и бросился в нее. Он прилежно начал грести. Челнок поплыл скоро, и с каждой струи, взбрасываемой веслом, на него глядели глаза Цицилии. «Куда, куда, Вальтер?» — журчали волны. Он был уже в саду. Он бежал по аллее, а на дороге встретился ему Айхенвальд. В халате с книгой в руках старик увидел его. «А, а сказал он, странно улыбаясь и провожая его глазами. Эйзенберг пробежал мимо дома и выбежал на дорогу. Вдали ехала телега, он догнал крестьянина, который сидел в ней, и уговорился с ним, чтобы тот довез его до города в такое-то место, в такой-то дом. Крестьянин поглядел на него с участием, помог ему усесться и погнал лошадь. Вальтер отдохнул немного. Он закрыл глаза, взял себя за голову и лег на спину, стараясь заснуть, но не мог. Они проехали час в таком положении. Вальтер успокоился и открыл глаза. Смеркалось. Вдруг крестьянин обратился к нему и сказал, качая головой. «Вальтер, Вальтер! Куда Вальтер?» «Беги, беги, Вальтер!» Эйзенберг затрясся всем телом, хотел броситься на него, но силы ему изменили, и он упал навзничь. Когда Вальтер пришел в себя, он был уже в своей комнате, и над ним стоял Карл. Бедный Эйзенберг был в горячке, скоро с ним сделался жар и бред, и он опять пришел в беспамятство. Ему все грезилось Цицилия, деревня. и где он так счастливо проводил с ней время, и где так ужасно был разочарован. Целый месяц провел он в таком мучительном состоянии. Наконец, после долгого сна, он проснулся однажды поутру. Время было прекрасно. Птицы прыгали по деревьям и пели. И раскидистые березы, слегка покачиваясь, заглядывали своими свежими зелеными ветвями в растворенное окно его комнаты. Вальтеру казалось, что он теперь только проснулся. Освежительное утреннее чувство наполнило его. Он сел, вздохнул и улыбнулся. Природа, благая природа, производила опять над ним свое действие. Вальтер поднялся и в первый раз сошел с постели и подошел к окну. Свежий утренний ветерок повеяло ему на грудь. Он ожил... Перед ним понесли тихие светлые мечты. Он вспомнил прошедшее, но не Цицилию, ни озеро, ни кленовую рощу, а свое детство и место, где он провел его. Ему виделось аллея из акаций, зеленый широкий двор, сельская церковь. Ему слышался стук мельницы, перед ним расстилался широкий пруд. Важно, колыхаясь в камышах своих, велась быстрая река. Через нее перекинут мостик в три дощечки шириною, вдали высилась гора, это было все место его родины. Вальтер сел у окна, погрузившись в мысли, освежаемый утренним ветерком, покоя взоры на зеленых ветвях берез, забывший совершенно. Такое тихое и ясное наслаждение разливалось по всему существу его. а Дверь в эту минуту растворилась и вошел в комнату Карл. «Слава богу!» — сказал он, пожимая руку Эйзенбергу. «Ты, кажется, поправляешься!» «Да, слава богу, я здоров!» «Еще не совсем. Погоди немного!» «Во-первых, тебе не годится сидеть у открытого окна. Теперь еще свежо. Во-вторых, ты должен несколько времени оставаться спокойным». «Скоро Вальтер совсем выздоровел». а «Ну, — сказал ему однажды Карл, — расскажи мне, наконец». Что случилось с тобой в деревне? Эйзенберг побледнел, он все вспомнил. Карл раскаивался в своей неосторожности, он просил друга успокоиться и не говорить ни слова. — Нет, Карл, — отвечал Вальтер, — мне будет легче, если я все расскажу тебе. Ах, друг мой, зачем ты мне напомнил? Но теперь делать нечего. Слушай. Когда Вальтер кончил, то Карл... стал опять опасаться за его здоровье, и всю эту ночь провел у него. А на другой день Вальтер уже не мог быть спокойным. Образ Цицилии снова стал его преследовать. Он искал развлечения, он углублялся в занятия, он бродил по окрестностям города. Все напрасно. Так прошел год. Вальтер оставил университет. Наступил и день, который так ужасно провел он в деревне Айхенвальда. Он вспомнил и решился идти за город. Поутру он почувствовал как-то себя веселее. За городом есть одно прелестное место. Неширокая река вьется и журчит под склоном ракиты Ив. Вдали березовый лес со своей живой зеленью и белой корой. В стороне пестреют небы. Туда пошел Вальтер, взяв с собой небольшой обед, не сказав никому, ни даже карло День был летний, жаркий. и тучи со всех сторон медленно поднимались на небо. а вальтер сел на берегу в тени дерев где протекала прохладная влага, местами блестя на солнце. Немного выше вода встречала в своем течении толстый сук дерева и, прыгая через него, так однообразно и приветно журчала. вальтер не мог удержаться, чтобы не освежить себя купанием. И потом принялся за обед свой. Вдруг ему почудилось, что какая-то женщина... Мелькнуло там, в лесу. Вальтер посмотрел пристально, никого не было. Он продолжал обед, но ему казалось, что кто-то все на него смотрит. Он чувствовал вблизи чье-то незримое присутствие, но не мог поверить, чтобы он был здесь один. В самом деле, в лесу опять мелькнуло женское платье. В самом деле, между листьев видны черные длинные волосы. Как и не узнать их, Вальтер? Как не узнать этот возвышенный стан, эти огненные очи? Это Цицилия. Да, это Цицилия. Эйзенберг, как бы увлекаемый, непреодолимую силою бросился к ней. В это время тучи нашли на солнце. Цицилия, казалось, убегала от него, мелькая между деревьями. Вальтер, как безумный, бежал за нею. Скоро он пробежал сквозь рощи, и вот перед ним на поляне стоит Цицилия. Ветер развивает ее длинные волосы и белое платье. Она простирает к нему руки и зовет его. Вальтер спешит к ней, и ему кажется, что черные волосы зеленеют и шумят. Руки поднимаются в сторону и кривятся. Белое платье. Плотно облегает ее ровный стан. Вальтер ближе? Да, точно. Это дерево. это береза качает свои раскидистые ветви в порывах ветра. Страх объел Эйзенберга. Он бежит прочь, спешит добраться до города, который был в полутора верстах оттуда. Бежит, оглянулся. И вот за ним опять стоит Цицилия, манит его, зовет его. Вальтер! Вальтер! Айзенберг ускорил шаги свои и через полчаса был дома. Хотя впечатления этого дня были сильны, но Вальтер перенес их гораздо легче. Дня три он был нездоров, потом опять оправился. Тягостные воспоминания стали сильнее преследовать его. Тогда он весь предался живописи. В ней находил он отраду и утешение, с нею как бы забывал он все свое горе. Он нанял себе домик на конце города и переехал туда. Там жил он в совершенном уединении. Тихо, мирно, неизвестно катилась жизнь его. Все об нем забыли, и он всех забыл. Один только Карл иногда навещал его. Воспоминания, преследовавшие Вальтера, не расставалось с ним, но было уже не так мучительно. Он рисовал пейзажи, которые напоминали ему места его детства. То ясный вечер, по небу вытянулись румяные облака, воздух, влажный тепел, стадо удаляется с поляны, то сельский дом, то садик, по садику бегают дети, мальчики и девочка, смеются и целуются. Это были все золотые воспоминания Эйзенберга. В одно утро поставил он перед собой станок и начал большую картину. Поле, по полю ходят три девушки. никогда с таким наслаждением с такой страстью не писал он и когда проводил он по полотну черты рисует девушек то ему казалось что они скрывались за полотном, и что он каждым движением кисти поднимал с них этот покров и они живые выступали перед ним эта картина занимала его каждый день пока он ее не кончил вот однажды вечером сидел он перед своейю картиной и задумался Голова его опустилась, вдруг он слышит легкий шепот «Вальтер! Вальтер! Вальтер!» Он поднял голову, перед ним улыбались три прекрасные девушки, им нарисованные. Эйзенберг изумился «Вальтер, Вальтер! Вальтер!» — повторили они опять тихим, сладким голоском. «Вальтер, мы тебя любим! Вальтер, мы тебя любим! Мы тебя любим, Вальтер!» «Ты будешь счастлив, Вальтер! Счастлив, счастлив!» И вот они спрыгнули с картины и сели возле него. Две взяли его за руки, одна смотрела, улыбаясь ему в глаза. Вальтеру показалось, что он освободился от тоски своей, которая уже два года преследовала его. Он вздохнул так глубоко, так отрадно, вздохнул и взглянул на них. «Вальтер здоров теперь!» «Вальтер счастлив», — сказали все они вместе и забили в ладоши от радости. Потом стали бегать по комнате, подходили к его книгам, картинам, все переворачивали с места на место. Потом все опять бросились к нему и, взявшись за руки, вертелись около него. Он смотрел на них с умилением, встал и сам, и, как дитя, стал бегать с ними по горнице, кричать и смеяться. Вдруг раздались шаги в соседней комнате. «Тише, тише, тише!» — сказали девушки. Побежали и опять вскочили на картину. Дверь отворилась, и вошел Карл. Он давно не был у Вальтера. «Ну, вдруг сказал он, остановясь перед картиной. «Ты еще ничего не рисовал лучше!» «Чудо? Как живые!» «Как живые!» — подумал Вальтер, смеясь про себя. «Он не видит, что они в самом деле живые!» А точно, как они неподвижно стоят. Всякий раз, как Вальтер становился перед своей картиной, три девушки спрыгивали с нее и бегали с ним по комнате, играя как дети. Иногда в это время приходили к нему посторонние люди, отчасти ему знакомые. И всякий раз перед приходом их, три девушки вскакивали опять на полотно и оставались там неподвижными. Часто вальтера души смеялся внутренне, слыша, как хвалили работу, отделку, колорит. «Они все думают», — говорил он сам себе, «они все думают, что это рисунок, а я, я вижу, я очень хорошо вижу, как они мне мигают с полотна, дают знать, чтоб я не сказывал, и вместе со мною подмигивают над их глупостью». Так прошел месяц и другой, Вальтер возвращался домой после утренней прогулки. Вдруг перед ним Цицилия. Он весь задрожал. «Вальтер», — сказала она тихим голосом, — «ты забыл меня, но мы опять будем счастливы. Ты по-прежнему будешь сидеть передо мною, глядеть на меня, Вальтер». Что было с Вальтером? Как описать? Какое-то болезненное чувство проникло весь состав его... Он печально посмотрел на Цицилию. «Пойдем, пойдем, мой Вальтер!» — говорила она, увлекая его за собой и устремляя на него глаза свои, в которых высказывалась любовь, могущественная, покоряющая. «Мы так странно, так неожиданно с тобой расстались, мне нужно поговорить с тобой». Вальтер, разумленный, растерянный, пошел за ней. Он чувствовал, что любовь его к Цицилии возрождается снова, Они пришли в тот дом, где Вальтер в первый раз увидал Цицилию. Она говорила ему, что он не так понял слова ее, что она немедленно должна была далеко уехать и потому не могла его видеть. — А где Айхенвальд? — спросил Вальтер. — Вот он, — отвечала Цицилия. Вальтер оглянулся, Айхенвальд, улыбаясь, входил в двери. Задумчиво возвращался Эзенберг назад, ему странным казалось его положение, мысли как-то у него не вязались, он вошел в комнату и бросился в кресло перед своей картиной. — Что с тобой, Вальтер? Что с тобою? Что с тобою? — говорили ему девушки, сошли с холста и сели возле него. — Ты грустен, Вальтер. Ты будешь опять несчастен, Вальтер? Ей ему показалось даже, что слезы навернулись на глазах у девушек. "Завтра я пойду к ней", проговорил Вальтер почти машинально. "Не ходи, Вальтер, останься здесь с нами, с нами". Вальтер ничего не отвечал. Через минуту он встал, пошел к Карлу и пересказал своему другу свидание с Цицилией и намерение идти завтра к ней. Карл упрашивал его, Бог знает как, Не видать вовсе Цицилии. По крайней мере, не ходить к ней завтра. «Хорошо», — сказал Вальтер, — «я завтра останусь дома». Но он не сдержал своего слова и пошел к Цицилии. Она ждала его. «Два года не видались мы», — говорила она ему. «Ты был несчастлив, друг мой?» «Да, Цицилия, я был несчастлив сначала». Но потом Бог послал мне отраду. «Как?» — спросила Сицилия. «Да, да, тебе я могу поверить это. Меня утешают три девушки, три ангела». И Вальд рассказал ей подробно про картину. Лицо Сицилии помрачилось. «Нельзя ли мне видеть их? О, я очень рад показать их тебе. Господин Эйхенвальд пойдет со мною. хорошо «Сейчас же!» «Хорошо!» В это время вошел Эйхенвальд шляпою и палкой в руке. Вальтер немного удивился тому, что он так нечаянно узнал их намерения и уже был совсем готов идти. Цицилия подошла прежде всех, когда вошли они в комнату Эйзенберга, и быстро взглянула на его произведение. «Где ж, — сказала она тихо Вальтеру, — где ж эти девушки, которые так утешают тебя?» я ничего не вижу это просто прекрасная картина как сказал вальтер подходя и взглядывая на картину как будто туман упал с глаз его в самом деле это была простая картина три девушки не улыбались ему из подтишка не жили были нарисованы на полотне в изумлении в огорчении повесил он голову хорошая работа сказал айхенвальд усмехаясь Вальтер при этом слове опять взглянул на картину, думая встретить насмешливую улыбку на лицах трех девушек, но все было неподвижно, по-прежнему. Он убедился, что это была просто картина. Вальтер, ты мечтатель, сказала Цицилия с довольной улыбкой и ушла с доктором. Айзенберг остался один. Грустно, грустно ему было. Он сел в кресло перед картиной, И не глядела на нее. «Мы живы, мы живы, мы живем для тебя!» Раздалось над его головою. Перед ним опять стояли три прелестные девушки. Как убивает холодный взгляд ее! Не верь ей, не верь ей! Как? Неужто моя Цицилия не может вас видеть? Нет, нет, нет! Оставь ее! Она тебя не любит, Вальтер! Она тебя не любит! — Я в самом деле мечтатель, — сказал Вальтер, протирая глаза. — Нет, нет, нет, ты не мечтатель. — То не мечта для человека, что производит на него впечатление. — Так вы в самом деле существуете, милые создания. — Верь нам, верь нам. И они опять окружили его, опять заставили бегать и играть с собой. Вальтер опять забылся на несколько минут. на несколько минут Сицилия вышла у него из памяти ему принесли записку от карла в которой он уведомлял его что по непредвиденным и важным обстоятельствам он немедленно должен ехать из города и даже не может с ним проститься а на другой день в загородной роще он встретил цицилию что спросила она его ты наконец уверился что твои прекрасные девушки существуют только на полотне о нет цецилия это не права Ты не обгляделась хорошенько. Когда ты ушла, они снова ожили. Я не знаю, почему ты их не можешь видеть. Послушай, Вальтер, — сказала Цицилия, на лице которой изобразилось неудовольствие. Мне больно видеть, что ты увлекаешься пустыми мечтами. Я вижу, что любовь твоя не то, что прежде. Не знаю, какое волшебное очарование овладело тобою. отнимая тебя у меня. Ты до тех пор не избавишься от него, пока не истребишь картины? Вальтер, если ты меня любишь, сожги ее! — Как жечь? — скричал Вальтер почти с ужасом. Цицилия не повторила своего требования. Она видела, что это слишком сильно поразило Эйзенберга. Она позвала его к себе и постаралась как можно сильнее укрепить власть свою над ним. Никогда голос ее не звучал так приветно, так сладко-пленительно. Никогда глаза ее не смотрели так очаровательно. Никогда Вальтер не был так очарован. Он предался во власть Цицилии, бедный. Видно уже, судьбой было назначено враждебным силам играть его участью. Цицилия успела взять с него обещание не смотреть на картину. И вот в одну из тех минут, когда он тонул в очах ее, он дал ей слово сжечь картину завтра. Цицилия опять была все для него. Доктор Эйхенвальд — это странное существо, которого никак не мог понять Вальтер, который знал и предупреждал о малейшее желание Цицилии, хотя бы был и не вместе с нею. Доктор был давно уже согласен отдать ему руку своей воспитанницы Одно препятствие было — картина. Завтра Вальтер сожжет ее, и скоро Цицилия станет спутницей его жизни. Вальтер провел беспокойно эту ночь, ему все казалось, что кто-то тихо стонет и вздыхает в его комнате. Встав рано поутру, он вынес свою картину за город, приготовил жаровню и невольно взглянул на картину. «Боже мой!» Сердце его жалость глубоко, горе, мучение выражалось на прелестных лицах девушек. Они протягивали к нему руки. «Вальтер, Вальтер, неужели ты сожжешь нас, Вальтер? Пощади, пощади, пощади нас!» Когда же он нечаянно пододвинул картину к жаровне, то ему показалось, что ужасный, раздирающий вопль вырвался из груди их. Сердце Вальтера разорвалось, он опрокинул в Нет, — сказал он, — нет, никогда не сожгу я вас, милые существа, никогда, во что бы то ни стало. — Ты не сожжешь? — раздался голос. Перед ним стояла Цицилия. Вальтер смутился, нерешимость на минуту овладела им. Потом он с твердостью отвечал — нет. «Вальтер, я твоя невеста. Я люблю тебя. Это последнее препятствие. Уничтожь его. Я прошу тебя. Я подруга твоей жизни? Твоя Цицилия?» «Нет. Вальтер, выбирай. Или их, или меня. Если ты не исполнишь просьбу моей, ты меня никогда больше не увидишь. Никогда, никогда». Вальтер взглянул на Цицилию, как она была прекрасна, боже мой. Взглянул на картину, со страхом и надеждой, как жертвы ожидали своего приговора три девушки. Нет. Глаза Цицилии блеснули, как молнии Через секунду она была уже далеко. Откуда ни возьмись, Айхенвальд стал перед Вальтером с нахмуренным лобом, с лицом суровым и мрачным. Погрозил ему пальцем и скрылся. Скоро Цицилия исчезла совсем между деревьями. Вальтер вздохнул и обратился к картине. радость сияли лица трех девушек, Слезы блистали на глазах их. Сладко у Вальтера стало на сердце. — Благодарим, благодарим, благодарим наш Вальтер! Не бойся, не бойся мы с тобою, Мы не оставим тебя, Вальтер! Твоя жизнь будет светла и радостна, как твое детство. Мы украсим дни твои, мы будем лелеять тебя. Ты будешь счастлив, счастлив с нами, Вальтер. Благодарим, благодарим, благодарим. Жав руки, с умилением глядел на них Эйзенберг. Он опустил голову, и слезы навернулись у него на глазах. Он отнес картину домой и поставил ее... на то же место. Прежняя беззаботная жизнь началась снова. Скоро приехал Карл. Известие, так неожиданно вызвавшее его из города, было ложно. Он радовался, что друг его расстался с Цицилией. Вальтер оставил живопись. Все, кто не приходил к нему, заставали его сидящим перед картиной. а уставал неохотно и старался поскорее проводить свои гости. Выходя от него, Видели, что он опять садился перед картиной и начинал смотреть на нее. Прошло несколько времени. В одно утро, когда солнце всходило, и лучи его начинали озарять картину, Вальтер, который вставал рано, сел на свое обыкновенное место. Девушки снова сошлись к нему, говорили с ним, пели ему. «Зачем?» — сказал Вальтер. — Зачем я не всегда могу быть с вами? Если кто приходит, вы бежите на свой холст, а я стою здесь. — Как бы мне хотелось перейти к вам, — прибавил он, указывая на картину. — Вальтер, поди, поди к нам, — сказали они, вскочив на свои места и маня его. — Сюда, наш Вальтер, сюда, сюда? — Да, к вам, — сказал Вальтер решительно, схватила кисть, давно забытую. и, севши перед картиной, начал рисовать себя подле трех девушек. Он работал жаром. Казалось, с каждым движением кисти он чувствовал, что будто жизнь его, все его существо, весь он переливался через кисть и переходил живой на полотно. И с каждым движением кисти он чувствовал, что тело его ослабевало. Девушки простирали к нему руки и смотрели на него с улыбкой участия. к нам к нам к нам повторяли они работа шла успешно к вам к вам скоро к вам шептал вальтер оставалось одно последнее движение один последний штрих вальтер уже совсем ослабевший собрал оставшиеся силы сделал это последнее движение и упал на кресло мертвый здесь лежало только тело его а сам он весь полной жизни Стоял на картине, окруженной тремя девушками. Через несколько минут растворилась дверь, и вошел Карл. Увидав издали своего друга, лежавшего в креслах, он побежал к нему. — Вальтер! Боже мой! — вскричал он, видя, что тело его уже охладело, и, нечаянно обратясь, он скрикнул от ужаса. «Ах — Ах! Он, Вальтер, стоял перед ним и смотрел на него веселыми глазами. Карл скоро заметил, что это рисунок, но все не мог оправиться от страха. Он стоял перед картиной несколько времени, дрожал всем телом и, наконец, выбежал из комнаты. Как ни старался Карл удержать у себя картину своего друга, но она перешла во владение одному богатому дальнему родственнику Вальтера, господину П, и украсила его картинную галерею. Она была поставлена в особой комнате. Говорили, что по ночам в этой комнате слышался шум и голоса. Несмотря на это, господин П. ни за что не хотел отдать картины, потому что она привлекала к нему толпы посетителей, которых он сам всегда вводил в эту комнату и ключи от нее всегда держал при себе». однажды карл пришел посмотреть на последнее произведение своего бедного друга, но его не допустили разве господина пэй нет дома дома отвечали ему но его нельзя видеть а чего же он говорит с какой то женщиной кажется у барина покупают картину через минуту вышла женщина высокого роста величественного вида она казалась лет двадцати пяти и была в полном цвете красоты а на ней была белая одежда с плеч спускала зеленая мантия а на началеле ее лежала целая повязка из белых лилий, из под которой черные густые волосы падали обильными волнами со всех сторон головы спускаясь ниже пояса лицо ее было смугло карл узнал цецилию а на другой день картина вальтера было сожена